Употребителен в присоединительной функции уступительный союз, хотя. Как там не философствуй, а одиночество страшная штука, голубчик мой. Многоточие, точка. Хотя в сущности, конечно, решительно всё равно. Союз ибо... при соединительном значении создаёт возвышенный, приподнятый тон повествования. Этим союзом присоединяются предложения, содержащие обоснование предшествующего высказывания. И ты нравишься мне, точка, ибо ты в меру умённый, в меру глуп, точка запятой, «В меру-добр» и «в меру зол», точка запятой, «в меру честен» и «подл», горький. При соединительном значении употребляются также сравнительные союзы «будто», «как», «словно», «точно», «условный союз», «если». «Опустеет город». Точка. Точно его колпаком накроет. Ходит-то сукин сын. Восклицание. С большой. Будто всей земле хозяин. Восклицание. Будто по своему курению идет. Шолох. Я говорю ясно. Точка, как на присяге. Федин. Вот вы, например, едете на Волго-Донское строительство. Очевидно, вы будете писать о нём? Да. Точка. Если я решусь. Присоединительные функции могут выступать на речи, водные слова, частиц. В Киеве он прожил целых 12 лет. Точка. Оттого он так хорошо говорит по-русски. Что мне говорить? – вопрос. Я его не знаю. – точка. Притом у меня сегодня голова болит. Параграф 260. Стилистические функции присоединительных конструкций. Присоединительные конструкции имеют характер добавочных сообщений, которые уточняют, поясняют и развивают основное высказывание или отдельные его части. Придают речи особые смысловые и экспрессивно-стилистические оттенки. Страница 586-я. Присоединительные конструкции широко распространены в устной речи, которые возникает по мере течения мысли, когда второй элемент появляется в сознании лишь после первого или во время его высказывания. Это сказал Щерба в книге «О частях речи» в русском языке, страница 80 -я. Присоединение всё шире проникает в книжную речь. в язык художественной литературы, научно-популярных произведений, публицистики. Экспрессивно-стилистические возможности присоединений, добавочный, уточняющий характер, расположение после основного высказывания позволяет актуализировать наиболее важное для автора положение. Актуальным делать. Вместе с основным сообщением присоединительная конструкция образует единое целое. Это может быть предельно сжатая характеристика предмета, явления, детализация обстановки, оценка предшествующего высказывания. Оказывается, в шкафу случайно нашлись ёлочные свечи, точка, короткие, разноцветные. похожая на отточенные цветные карандаши. Люди разных вкусов и поколений, любящие разную музыку, разные жанры, исполнители разных, единодушны в оценке Шаляпина. Точка. Доступно, смело, это всё отдельными предлож... словами, глубоко, Сложно, разнообразно. Из газеты. Сейчас в школах, техникумах стало модно ходить в, в туристские походы. Через точки отдельными словами. Пешком, на лыжах, на велосипедах, в лодках, в каникулы и на воскресенье. С ночёвкой и без... Газета. С помощью присоединений можно описать физическое или психологическое состояние человека. Это удобная форма выражения воспоминаний, размышлений, тончайших оттенков переживаний. Отрывок пойдёт. Слушать надо. В два дня... Переломилось лето. А какое оно было золотое! Сразу похолодало. Повеяло в окна студённым севером. А сад уже прощальный, осенний. Дожди, туманы, пасмур. А цветы цветут. Уже приятны горячие батареи. Затопленный, затопленный камин, Тепло и сухость в доме, А за окном клочья тумана, Медно-красные листья винограда, Потемневшие от благи сосны, Осень, потемнели от дождя Милые мои сосны, Все стоят так же они В круговой охране, Но вместе с летом отлетает и спокойствие. Тревоги, тревоги, печали и боль в сердце. Снова на пороге болезнь с невозможностью двигаться, действовать. А как много могла бы я и как я хочу много сделать? Нет цветов, только табак держится, не сдаваясь. До крупной желтой ромашки не признают заморозков. Но день золот тих, полон паутинок и чуть слышного журчания осенней опали Никонова.